Гасана, как всегда, привел высоченный кизля рога, поклонился султанше до самой земли, не сводя с нее рабского взгляда, но из комнаты не уходил, торчал у дверей, хотя и знал, что будет с позором изгнан одним лишь взмахом пальчика Роксоланы. Но сегодня Роксолана была более милостива к басницу, подарив ему даже два слова: "Иди прочь". — сказала ему ласково. Ибрагим кланяясь попятился за дверь, чтобы притаиться там со всеми своими прислужниками, которых время от времени будет вталкивать в покое, чтобы те сновали там, напоминая ей о неутомимой слежке, о неволе в золотой клетке. «Что в мире?» — спросила Роксолана своего поверенного, кивая Гасану, чтобы сел и угощался султанскими лакомствами. — Суетятся, смертные! — беззаботно промолвил Гасан. — Это видно даже из гарема. Расскажи о том, чего я не вижу. Пока не хотела говорить ни о каких делах. Искала отдыха в беседе, играла голосом, прихотливостью, беззаботностью. «Почему же ты молчишь?» Удивилась, не услышав Гасановой речи. Хотя он был самым близким для нее после султана, а может, еще более близким и родным, но Гасан никогда не забывал, что она повелительница, а он только слуга. Потому его молчание — не столько удивило, сколько встревожило Роксолану. «Гасанага, что с тобой? Почему не отвечаешь?» А он продолжал молчать и смотрел через ее плечо. Смотрел упорно, не мигающими глазами, встревоженно или взволнованно, смотрел, забыв о почтительности. Дерзко, будто, как и прежде, оставался наглым янычаром, а не был самым надежным доверенным человеком этой повелительницы. Проще всего было бы, проследив направление его взгляда, самой оглянуться, увидеть то, что встревожило Гасана, посмеяться над ним, пошутить. Но простые поступки уже не подобали Роксолане. Если бы она была Настасей тогда, Но Настаси не было, исчезла, Улетела с птицами в теплые края и не вернулась, И никогда не вернется. И мамуся не вернется, и родной батюшка-отец, И отцовский дом на Рогатинском холме. Закричали, и Анголина Нибий, Сбудили... Батечка в гробе, вставай, вставай, батечку, до суду, Ведуть твое дитятка до шлюбу. Оглянуться или не оглянуться? Нет. Сидела, словно окаменела, на губах царственная улыбка, А в душе ужас. Гасан, ваше величество, — прошептал он, — кровь. «На стене». «Разве янычара поразишь кровью?» «Это кровь Ибрагима, Ваше Величество», — сказал Гасан. «Боишься, что эта кровь упадет на меня? Но ведь сказано, не вы их убивали, но Аллах убивал их. Они нарочно посадили вас под этой стеной. Кто они?» Он совсем растерялся. Разве я знаю? Они все хотят взвалить на вас, ваше величество. И смерть Валиде, и убийство Ибрагима, и смерть великого муфтия Заде. Вы уже слыхали о его смерти? Она снова привела слова из Корана. Неизвестно, всерьез или хотела прикрыться шуткой, чтобы погиб тот, кто погиб при полной ясности. и чтобы жил тот, кто жил при полной ясности. А сама слышала, как в душе что-то скулит, жалобно и отвратительно. Все здесь в крови, руки, стены, сердца, мысли. Ибрагим должен был убить султана, султан его опередил, а теперь они хотят взвалить все на вас, ваше величество». Упорно продолжал гаса нога.